Глава 33. После коронации Эдан отправился к дереву рода, чтобы поразмыслить. В принципе, он уже сделал все, чем прославился знаменитый герой. Осталось исчезнуть. Только как это организовать? И как оставить в этом времени того, кто продолжит род Лоринен? Его размышления прервало появление Леры Дерайи. Шустрая старушка подошла ближе, села на пышную подушку мха и принялась вынимать из корзинки еду и легкий эльфийский мед. Что, сынок, задумался, что дальше? Задумался. Не стал отпираться Эден. За четыре года в этом мире он прожил целую отдельную жизнь. Стал главой рода, командиром отряда, ведущим людей в бой потом героическим фельдмаршалом, приведшим на трон нового короля эльфов. Насколько он помнил из истории, примерно в это время маршал Ларинен и пропал. Только кто же продолжит род? «И что тебя тревожит?» — уточнила старушка, подвигая эльфу тарелку с едой, кубок с медом. Эден не удержался и вывалил на нее все свои сомнения. «За не беспокойся!» — фуркнула Лера. «Или ты забыл, откуда жрецы берутся?» «Девы сами избирают этот путь», — пожал плечами мужчина. «Не сами», — покачала головой Дарайя. «В послушницы могут и сами пойти, если жених не угоден. Или в семье плохо относятся. Но послушница еще не жреца. Они могут обратно в мир уйти. Могут детей родить. Ты вон за одну ночь сколько девок перепортил?» У Эдена покраснели кончики ушей. «Да ладно, не смущайся, не в этом дело». Жрица сама выбрала из послушниц тех, у кого срок подходящий был. Да зельями их напоила. «Есть урода наследник» лоринин поперхнулся глотком мёда и уставился на Эльфику. И не один есть. Девчонки в чертогах останутся до совершеннолетия, а там решат в жрицы или замуж. А сыновей матери выкормят и либо в рот отца отдадут, либо сами в рот придут с детьми. Эльф сглотнул. Несколько женщин с детьми. Это... Ты прав, Эдон Лоринен, уходить тебе надо. Это сейчас девы только о детел думают. Очухаются немного и начнут тебя делить. Да так, что только клочья полетят. Я бы с радостью ушел, напомнил эльф. Только на возвращение нужно такое количество энергии, которого у меня нет. Очень уж далеко я забрался. «Так артефакты тебе на что?» — удивилась Лера. «Найди гнома побогаче, мастера какого-нибудь, да выкупи у него весь запас». Эдден замер, не донеся до рта пирожок. «А ведь верно, он-то искал портальные артефакты, но их в этом мире было ничтожно мало. Портальная энергия все еще была уделом избранных магов». Они не спешили делать универсальные коридоры для желающих. А вот всяких других артефактов, амулетов, оберегов хватало. Были и мастерские, и лавки. Да вот же его отрядный завхоз. Тот еще куркуль. На заработанные во время службы деньги он открыл лавочку в ближайшем к разрушенному тернийскому тракту городке. Эльф отложил пирожок и поцеловал своей прапрапрародственнице руку. «Благодарю за добрый совет, Лера». «Вот и не затягивай», — ворочливо сказала старушка. «А то уже нашлись желающие». Эддон нахмурился. «Желающие чего?» «Вторичной славы». «Это как?» Слух прошел, что некто дает огромную сумму за голову Эдана Ларинена Черными бриллиантами. Эльф опять поперхнулся и понял, что пирожки потеряли вкус. «Так вы меня тут нашли, чтобы предупредить да убедиться, что тебе чего-нибудь не подсунули. Ешь давай и ступай. Пусть благосклонен будет к тебе первый лес». Крепко обняв старушку на прощание, Эдан вернул свой меч с дереву, а вот броню оставил. Ему предстояло торжественно изобразить свою смерть, и ничего лучше, чем исчезнуть вместе с броней, он не придумал. Из вечного леса эльф первым делом отправился в совет, улаживать дела. Добился признания главой рода того, кого выберет родовое дерево. Оставил распоряжение по своим землям, наградам и деньгам, написал письма сыновьям. Их оказалось аж пять, и Эдден с трудом удержал себя от встречи с ними. Просто понял, что не сможет оставить детей без защиты, а ему пора уходить. Уже не раз рядом свистели стрелы, шипели файерболы, взрывались огнем бочки с маслом и осыпались каменные арки. Этот мир торопил Эдана Ларинена. Встречу с гномом фельдмаршал назначил на вечер. Они посидели в мастерской, распивая сидр и вспоминая прежние времена. Потом обнялись, и мастер покинул мастерскую и дом, прихватив саквояж с инструментами, мешочек драгоценных камней и чек. Оставшись один, Эддон сгреб все имеющиеся в мастерской артефакты, амулеты и обереги в кучу, выложил ими портальный пятиугольник, установил на его вершинах накопители, которые сам наполнил своей силой, и принялся обормотать заклинания. Вот сейчас в его плане появилось самое узкое место — Он просто не знал, на что можно ориентироваться, чтобы вернуться в своё время. Кто или что станет ему опорой? Родовое дерево? Нельзя. Оно есть и здесь. Молнию? За четыре года он совсем забыл рыжую девочку со странной прической. Ориентировать маяк на неё опасно. Можно вылететь в тот убивающий эльфов мир. Друг? За Ордан неплох, но слишком много переменных. Отец? Близкая кровь может помочь, а может и оттолкнуть. Прошли доли секунды, пока Эден перебирал варианты, и перед его внутренним взором вспыхнуло бледное лицо, строгие карие глаза, волна черных, как вороново крыло волос. «Леди Аделаида! Дел. Он не раз вспоминал строгую начальницу за эти четыре года. Как же она была права? И если бы не ее приказы? Приказ. Надежда вспыхнула. Они ведь связаны контрактом. Он — стажер, она — начальник. Идеальная нить. Сосредоточившись на этой мысли, Эдан постарался как можно точнее представить себе лицо леди Эффенбах. И когда рамка портала раскалилась до бела, шагнул в нее с мыслью, что ему в этом времени все равно не жить. А вот поцеловать строгую начальницу он бы точно не отказался. Леди Финбах неторопливо шла по торговой площади, рассматривая товары на прилавках. Ее поездка получилась несколько спонтанной, так что ей действительно следовало запастись кое-чем. А еще хотелось собрать сплетни и проверить свою догадку. Рынок Толмейна не поражал разнообразием. Сено, зерно. Мука, крупы, овощи, фруктов крайне мало. В основном яблоки и груши из местных садов. Мелкая дикая слива. Для орехов было еще рановато. Мясо в основном кукарекало, хрюкало и мычало. Летом скот кололи неохотно, так что на рынок везли мясо лишь из большой нужды. А жители города закупались с провиантом у мясника, держащего на задворках скотобойни пару хлевов. Рыбы тоже было мало, мелкая речная рыбешка, наловленная плетенными ловушками, раки и пресноводные ракушки, которые сметливый парнишка расхваливал, обещая, что хотя бы в одной из них непременно есть жемчужина. Хмыкнув, Аделаида перешла на магическое зрение и убедилась, что парень не врал. А это значит, перловицы взяты не из речки Таламки, а откуда? Покрутив в пальцах медичок, Магичка подошла к подростку. «Где ракушки брал?» «В таламке», — вытаращил он глаза. «Врешь», — покачала головой девушка, пряча монетку за пояс. «Вот вам свет, госпожа, в таламке». «Где в таламке?» — подняла брови леди Финбах. Парень вздохнул, поколебался но увидев уже два медика сдался ручей в лесу есть в таламку впадает холодный дюжи никто в него не лазит мамки всех ругают что заболеть могут, а я хожу мамки нет ракушки там крупные и правда жемчуг попадается что не съедаем продаю можешь на карте показать где тут ручей не госпожа не могу. «Грамоте не обучен. Если из города через западные ворота выехать и влево принять, там овраг будет, бо вот ручей по дну течет». Отдав мальчишке три медика, Аделаида шепнула ему, что в трех самых маленьких ракушках действительно есть жемчужины, и пошла гулять по рынку дальше. Холодный ручей мог быть природным. Ключик пробился из-под земли, например а мог быть результатом неудачной волжбы. Надо бы проверить. Из рыбного ряда тёмная также неспешно перешла в молочный. Вот тут было побогаче. Молоко, сливки, творог, масло свежее, масло солёное, сыр. Не удержавшись, девушка купила в дорогу пару маленьких кружков копчёного сыра, колобок солёного масла, и свежего, только приготовленного белого сыра, чтобы съесть его немедля. Для удобства к сыру докупила кружку яблочного сидра и медовую лепёшку. Присела в уголке за палаткой, накинула отвод глаз и с аппетитом принялась жевать, вслушиваясь в разговоры. Оболтали на рынке, как водится обо всём, о повышении налогов, Они урожаи в дальних деревеньках, о наглых грабителях и даже о маленьких зеленых человечках, таскающих у заблудых бутыли с выпивкой и закуской. Все это было полной ерундой, но леди Финбах прилежно слушала, надеясь выловить в куче навоза жемчужное зерно. Не поймала, вздохнула вытерла руки носовым платком, смоченным в конской поилке, и пошла бродить по рынку дальше. Молочный ряд сменился готовой едой. Пироги, и лепешки, жареная колбаса и разные сладости после перекуса Магичку не привлекали. Однако она купила самых свежих пирогов с ягодами, медовых лепешек, жареных орехов и леденцов. Велела доставить все в гостиницу и двинулась дальше, в ремесленные ряды. Вот тут надо было закупиться. Коня ей подберут, но ведь стоило запастись походным одеялом, сапогами, плащом. Да и сумку прикупить для припасов. Бродя среди прилавков, Аделаида щедро тратила золото, но вещи покупала стоящие. Утомившись, купила у пробегавшего мимо парнишки корзинку яблок и задумчиво перешла в конный ряд. Со стороны казалось, что смотреть тут не на что. Деревенские коняшки, измученные тяжелой работой, молодые жеребчики, которых еще учить и холить года два, а то и три, парочка тяжеловозов для кареты или дилижанса. Вот и весь выбор. Но магичка видела куда больше. Подключив магическое зрение, она, не разбираясь в конских статях, видела, где и что было не так. Обойдя весь скудный конский ряд, она остановилась возле старика, который сидел на чербачке и смолил трубку. «Что, красавица, лошадки приглянулись!» — прищурился он. Приглянулись? Леди Финбах убрала эффект магического зрения и взглянула на пару коней обычными глазами. Невысокие, косматенькие, крепкие. Пожалуй, таких взяли бы в качестве первой лошади ребёнку лет 10-12. Но ну, так она и ростом невысока, и поклажа у неё небольшая, а эта парочка здесь самая здоровая, крепкая. Что ж, лошадки добрые покивал головой старик. Сын себе со службы растил, да его в столицу перевели, а там сказали невместно на таких невзрачных конях ездить. Он их мне и оставил. Продавец протянул Аделаеди морковь и темная покормила коней, еще раз их рассматривая. «А мне старому куда таких? И кормить надо бы» беру обоих подвела итог магичка сбруя седла для них есть есть как ни быть старик отвел покупательницу в угол загона и показал два отличных дорожных седла с высокой лукой два набора переметных сумм уздечки трензеля, в общем все что положено сын то егерем служил сообразила леди финбах «Егерем. Забрали его в королевский заповедник. Самому королю теперь служит», — похвастался дедок. Ну и отлично. Аделаида, не торгуясь, купила всё и приказала доставить в гостиницу, а взглянув на солнце, и сама поспешила вернуться в своё временное жильё. «Пора было пообедать и собрать сумки». Почему-то внутри появилось зудящее желание ускориться, и темная не стала ему сопротивляться. Отправила через нищего записку дону и, пообедав, переоделась в дорожную одежду. Зерон ответил быстро. Точнее, ответ сам пришел в гостиницу. Питок парней в ладно пригнанных кожаных штанах и куртках. «Егеря!» — только пискнула служанка, убегая на кухню. Парни обласкали девицу взглядом, спросили по кружке пива и подсели к Аделаиде, сидящей за столиком. «Леди отдыхает?» «Леди ждет сопровождающих». Темная подкинула на ладони маленький шарик темного тумана и, заметив, как вытянулись лица кое-что повидавших в жизни вояк, напомнила. «Выезжаем прямо сейчас». «Чует мое сердце, надо поторопиться!» Присланные зероном молотчики спорить не стали. Залпом выпили пиво, подхватили шляпы и вышли на улицу. Разглядев лошадей Аделаиды, одобрительно прицокнули. «Добрые кони! Харт их отлично натаскал!» «Натаскал? Сами увидите!» — усмехнулся один из егерей. Лучшей покупки вы, наверное, за всю жизнь не совершали. Магичка отмахнулась и села в седло по-мужски, открыв жадным мужским взглядом высокие сапоги и широкие штаны под модной юбкой с разрезами. Под громкое гиканье егеря выехали за городские ворота, притормозили и уставились на леди Финбах. «Куда изволит прекрасная госпожа?» спросил тот же самый зубоскал Налево, оглядевшись ответила темная припоминая инструкцию мальчишки: Ищем ручей, которого раньше не было, или знакомый ручей, в котором вода вдруг стала очень холодной. Парни подобрались Иоом конечно не сказал, зачем и куда их отправляет в компании неизвестной девицы. Но в егерей с сначала обучения вбивали правила. Если Мак сказал, прыгай, скачи как можно выше.